Глава 9. Третий навык исключительно хорошего родительства. Правильные установки и здравый смысл. То, что ты видишь и слышишь, в некоторой степени зависит от того, каков ты сам. Клайв Льюис, британский писатель и поэт, автор книги Хроники Нарнии. Сейчас я собираюсь поделиться с вами интересным опытом взаимодействия со своей маленькой дочкой. Началось все так. Я хочу надеть нарядное платье. Но Эмбер, мы же идем кататься на лыжах. Ну и что, я все равно хочу нарядное? Почему нам трудно понять логику малышей и какие стратегии можно использовать для эффективного общения с ними? У меня есть по этому поводу интересное мнение, которое наверняка поможет вам лучше справляться с капризами ребенка, когда вы столкнетесь с ними в следующий раз. Вся суть в правильном взгляде на мир. Взрослым трудно увидеть мир глазами ребенка. Мы, взрослые, в буквальном смысле видим вещи по-другому. Латинское слово «перспектива» означает «смотреть», «воспринимать». Ваша перспектива, по сути, представляет собой ваше видение мира. До 20 с лишним лет мозг человека еще не сформировался полностью, следовательно, его взгляд на мир отличается от видения взрослого. Иными словами, чтобы видеть вещи так, как их видят дети, полезно хоть немного знать о функционировании человеческого мозга. В книге «Воспитание с умом» авторы Дэниел Сигел и Тина Пейн Брайсон объясняют, как работает наш мозг, сравнивая его с домом. Мозг первого этажа состоит из стволовой части и лимбической системы, которая контролирует непроизвольные функции организма, такие как сердцебиение, дыхание, инстинктивные реакции и сильные эмоции. Мозг второго этажа состоит из префронтальной коры, где живут функции более высокого порядка – мышление, планирование и воображение. Вот что далее пишут авторы. Как бы нам ни хотелось помочь ребенку построить в мозге метафорическую лестницу, когда доходит до интеграции, стоит придерживаться реалистичных ожиданий. На то есть две веские причины. Первая связана с развитием. Если мозг нижнего этажа хорошо развит уже на момент рождения ребенка, то мозг верхнего этажа полностью формируется только годам к 25. По сути, эта его часть развивается одной из последних. Верхняя часть мозга активно строится в течение первых нескольких лет после рождения, а в подростковом возрасте претерпевает глобальный передел, который продолжается и во взрослой жизни. В связи с этим мне вспоминается мультипликационный фильм «Головоломка». У главной героини, 11-летней девочки по имени Райли, в голове живут пять эмоций. Радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. У нее также есть четыре тематических острова или страны личности, которые делают ее такой, какова она есть. Райли родилась с радостью, а остальные четыре эмоции, мозг нижнего этажа, появились после. Острова формируются в первые несколько лет жизни, это начало мозга верхнего этажа. Райли переживает тяжелые времена, потому что вынуждена вместе с семьей колесить по стране. По пути девочка теряет радость и печаль и все свои острова. К концу фильма Райли, который теперь 12 лет, получает обновленный пульт управления для контроля над эмоциями, и возникают новые острова период полового созревания в мозге верхнего этажа у каждого человека воплощается масштабный строительный проект. Хотя подростки и выглядят как взрослые, они не обладают интеллектом и опытом взрослого человека. На то, чтобы префронтальная кора мозга подростка взвесила риск и возможные варианты выбора в принятии решений, уходит в два раза больше времени. У взрослых, принимавших в жизни очень много решений, эта задача выполняется другой частью мозга благодаря чему это происходит почти автоматически. Взрослый человек, не задумываясь, ответит «нет» на просьбу принять решение, чреватое существенным риском или потенциальным физическим ущербом. Подростки же, напротив, мотивированные вероятным вознаграждением, часто игнорируют опасность подобного поведения. Хотя юный человек может задуматься и применить логическое мышление, он все равно с более высокой степенью вероятности согласится на рискованный и опрометчивый поступок. Вторая причина, по которой родителям стоит сохранять реалистичное ожидание в отношении развития интеллекта детей, связана с функционированием миндалевидного тела, части мозга нижнего этажа. Той же метафорой авторы книги описывают его как детский барьер, который не пускает на второй этаж. И если продолжать сравнивать мозг с домом, я сказала бы, что это похоже на систему безопасности. При срабатывании системы не имеет значения, что именно происходит, Все вскакивают и начинают что-нибудь предпринимать. То же самое делает и менделевидное тело. Оно заставляет организм действовать без размышлений. В этой части мозга включается инстинктивная реакция на угрозу «бей, беги или замри». Взрослые люди тоже могут реагировать подобным образом, но их префронтальная кора весьма эффективно помогает относительно быстро включить логическое мышление. Оправившись от первоначального шока после срабатывания сигнальной системы, Они уже довольно спокойно подходят к пульту управления и вводят код отключения. Дети же еще не знают нужного кода. Чтобы ввести его и успокоить нервную систему, им нужна наша помощь. Впрочем, тем, что мозг детей еще только развивается, дело не ограничивается. Другая часть их мозга способна полностью прекратить функционирование мозга верхнего этажа. Зная об этом, можно понять, почему Эмбер не поддалась на уговоры, когда ей говорили, что нарядное платье не надевают, когда идут кататься на лыжах. Я могла бы приводить малышке любые логические доводы в пользу того, что ее желание не имеет смысла. Но система безопасности дочки сработала, сирена ревет у нее в ушах, и девочка просто меня не слышит. Впрочем, все не так плохо. Есть методы, которые помогают детям отключать аварийное включение системы безопасности. Они основаны на включении функций высшего порядка. В следующий раз, когда ребенок начнет капризничать, попробуйте такие приемы. Физический контакт. Чтобы отключить систему безопасности дома, вы пальцем вводите код на клавиатуре пункта управления. Прикосновения, на удивление, эффективно работают и для того, чтобы успокоить человека. Возьмите ребенка за руку, поднимите на руки или прогуляйтесь с ним. Иногда это именно то, что нужно, чтобы сирена в мозге перестала реветь и к нему вернулась способность мыслить. Решение проблем. Еще один способ — задавать вопросы, которые заставляют детей думать. В начале конфликта можно попросить ребенка найти его решение. Детям часто не нравится, когда им указывают, поэтому вместо того, чтобы раздавать команды, можно попросить их сделать вклад в решение проблемы, чтобы быстрее добиться от них нужной реакции. Предоставление выбора. Еще один отличный прием, особенно с маленькими детьми. Предоставление нескольких вариантов на выбор. Этот подход вызывает у ребенка чувство независимости, но не перегружает информацией. Юмор. Весьма действенный способ потушить конфликт – обратиться к чувству юмора ребенка. Если вам удастся улучшить его настроение, заставить его рассмеяться, он избавится от ощущения угрозы и станет спокойнее когда дети не в настроении, мы часто говорим им «только ни за что не улыбайся». И это, как правило, отлично работает. Вам наверняка будет интересно узнать, как я справилась с желанием Эмбер надеть красивое платье на лыжную прогулку. Вот что я тогда сделала. Я взяла ее на руки, прижала к себе и покружила. Дочка улыбнулась. А как только она успокоилась, я спросила «Ты когда-нибудь видела, чтобы кто-то...» катался на лыжах в нарядном платье. Эмбер ответила «Да, в моем журнале». Она, конечно, говорила о журнале «Хай-файв». Там была одна головоломка под названием «Это глупо», и в ней было изображение заснеженного пейзажа, на котором Эмбер, как ей запомнилось, и видела кого-то, кто катался на лыжах в праздничном наряде. Я взяла журнал и попросила Эмбер показать мне картинку. Мы открыли нужную страницу и увидели много смешного, но никто не катался на лыжах в красивом платье. Я попросила дочь показать мне другие глупости на странице. Эмбер показала, как люди загорают на снегу в купальных костюмах, как кошка ведет машину, пряничный домик и белок, играющих в бадминтон. Мы вместе здорово над всем этим посмеялись. Затем я спросила Эмбер, а как ты думаешь, кататься на лыжах в нарядном платье тоже глупо? Она со смехом ответила, что да а после этого мы выбрали подходящую одежду, и день пошел своим чередом. Конечно, все это потребовало некоторого времени, но другие действия, несомненно, привели бы к крикам, слезам и обиде с обеих сторон. Я уже немного рассказывала о роли зеркальных нейронов в визуализации, так вот их значение не менее велико и для развития детского мозга. В упомянутой книге Сигел и Пейн Брайсон объясняют, В ходе развития мозг ребенка зеркально отражает то, что происходит в мозге родителей. Иными словами, уровень развития взрослых влияет на формирование ребенка. Если родители становятся все более образованными и эмоционально стабильными, их дети тоже пожинают плоды и стремятся к здоровью. Следовательно, совершенствование интеллекта – один из самых великих и щедрых подарков, которые вы можете сделать своему ребенку. Желание развивать интеллект весьма разумное. На мой взгляд, самый лучший способ начать личностное развитие — практиковать чудесное утро. Как научить детей сочувствию? Как мы уже говорили, по данным психологических исследований, эмпатия и сострадание относятся к врожденным чувствам, а последние исследования в этой области показали, что эмпатию можно привить. Организация The Making Caring Common Project при Гарвардской высшей педагогической школе специализируется на помощи учителям, родителям и общинам в деле воспитания заботливых, ответственных перед местными сообществами детей с обостренным чувством справедливости. Ученые отмечают, что хотя сочувствие и предполагает способность влезть в шкуру другого человека, только этим дело не ограничивается. В конце концов, Политики, актеры и маркетологи, делающие это превосходно, не всегда ставят целью заботу о других людях. Так что эмпатия также включает и сострадание. Как родителям развить в детях эту способность? Ричард Вайсборд и Стефани Джонс из The Making Caring Common Project рекомендуют руководствоваться такими принципами. Первое. Сопереживайте ребенку. Показывайте пример эмпатии. Поскольку дети учатся сочувствию, наблюдая за отношением взрослых к другим людям, да и к самим детям, очень важно показывать пример правильного поведения. Сочувствие к детям – весьма действенный прием для формирования привязанности, основанной на доверии и защищенности. Это побуждает детей подражать нам. Вы можете демонстрировать ребенку эмпатию, настраиваясь на его физические и эмоциональные потребности, проявляя уважение и искренний интерес к его жизни – и направляя его внимание на те занятия, которые позволяют ему проявить себя. Второе. Установите высокие этические ожидания и сделайте заботу об окружающих приоритетом. Чтобы детям было легче научиться ценить чужую точку зрения и проявлять сочувствие к людям, они должны постоянно слышать от вас, что забота о людях имеет большое значение, что чувства окружающих значит не меньше, чем их собственные. Дети должны понимать, что мир не вращается вокруг них. Учите их выключать телевизор и помогать вам по дому, быть вежливыми, даже если они в плохом настроении, и не перебивать людей в ходе разговора. Третье. Предоставьте детям возможность практиковать эмпатию. Хотя дети и рождаются со способностью к сочувствию, ее следует развивать на протяжении всей жизни. Эмпатия нуждается в направлении и практике. Если вы сами способны учитывать взгляды и потребности других людей, вы прививаете это качество своим детям, и они путем проб и ошибок принимают его всем сердцем. 4. Расширьте круг заботы ребенка. Разумеется, сопереживать родным и близким легко, а еще человеку свойственно сочувствовать тем, кто на него чем-нибудь похож. Однако гораздо важнее научить ребенка, да и взрослого тоже, проявлять эмпатию вне близкого круга, к посторонним. Родителю следует проявлять заботу о разных людях. Мы должны помочь своим детям внимательно относиться к тем, кто отличается от них и сталкивается с проблемами, не похожими на их собственные. Поощряйте детей учитывать чувства тех, кто может быть особенно беззащитным, например, детей с проблемами в семье или непопулярных учеников в классе. Дайте им простые советы о том, как нужно действовать, чтобы, например, утешить одноклассника, которого дразнят другие дети. Пятое. Помогите детям развивать самоконтроль и эффективно управлять своими эмоциями. Иногда эмпатия блокируется разными чувствами или устойчивыми представлениями, которые ухудшают способность заботиться о других. Такой эффект производит, например, гнев, стыд, зависть или прочие негативные эмоции. Родитель обязан помогать детям справляться с этими чувствами, так же, как и учить их отбрасывать стереотипы и предрассудки по отношению к окружающим, чтобы в нужный момент проявилось их природное сочувствие. Не жалейте времени на то, чтобы научить детей сопереживанию, так вы помогаете им расти заботливыми и сострадательными людьми, которые несут в мир добро. А еще вы уменьшаете их эгоцентризм. В книге Социальный интеллект новая наука человеческих отношений Дэниел Гоулман пишет: Поглощенность собой убивает эмпатию, не говоря уже о сострадании. Когда мы сосредоточены на себе, наш мир сужается, потому что свои проблемы и заботы кажутся нам огромными и занимают главное место. Но когда мы направляем внимание на других, мир становится шире. Собственные проблемы уходят на второй план и кажутся не такими уж большими а мы развиваем способность быть внимательными к другим, способность поступать сострадательно. Совершенство не существует. Сложнее всего родителями переживается стремление к совершенству. Дети зависят от нас во всем. На карту поставлено так много, что большинство родителей хотят всегда и все делать правильно и корят себя за каждую ошибку. Позвольте мне сейчас освободить вас от этого тягостного бремени следующим заявлением. Идеальных родителей не существует. Стать такими – цель недостижимая, и стремление к ней дает обратный эффект. Мы всего лишь люди, и мы делаем все, что в наших силах, основываясь на том опыте, который имеем в настоящий момент. Хелл говорит «Отказывайтесь от совершенства в пользу подлинности». Мне, как родителю, этот совет кажется очень верным. Дети хотят, чтобы мы были счастливы. Лучшее, что мы можем сделать для них, это стараться стать хорошими настолько, насколько возможно. Мы с Майком, конечно, не идеальные родители, но стремимся учиться новым подходам и позволяем детям помогать нам стать еще лучше. Мы не всегда все делаем правильно, так что не чувствуйте себя неудачниками, если у вас не получается выполнять все рекомендации из этой аудиокниги. Быть для ребенка образцом для подражания – высокая цель, но в этом и заключается суть родительства. Мы показываем детям свое несовершенство, а также учим их преодолевать трудности повседневной жизни. Мы должны быть в их глазах настоящими и даже иногда беззащитными. Родители не обязаны знать ответы на все вопросы, но они должны быть готовы всегда их искать. По словам писательницы и профессора Брена Браун, именно способность признать свое несовершенство помогает прививать детям мужество быть настоящими, сострадание к себе и другим людям и единение, которое дает человеку истинную цель и смысл жизни. Перфекционизм – одна из форм страха. Достижение совершенства может казаться величайшей целью, однако на самом деле оно ведет к бездействию и отсутствию креативности. Из-за страха ошибиться – Боязни выглядеть неидеальными, мы тратим столько сил и времени, что у нас не остается ни того, ни другого, чтобы просто жить своей жизнью. Кроме того, совершенство – понятие относительное. Иными словами, ваши представления об идеальном воспитании детей могут отличаться от таковых другого человека. Я только со временем поняла, что самое правильное – определить ценности своей семьи и на этой основе строить свою идеальную жизнь. Где бы вы ни находились в данный момент, помните, что все меняется. Дети растут, автомобили ломаются, люди совершают ошибки. Часто все идет не так, как хочется, но порой все получается даже лучше, чем вы представляли себе в самых смелых мечтах. Целеустремленно сосредоточьтесь на том, чего хотите по-настоящему. И вы будете удивлены, что многие ваши желания станут реальностью. Забудьте о такой цели, как достижение совершенства, и подумайте о постепенном прогрессе. Одна минута медитации больше, чем ничего. Лучше пообедать всей семьей суши, купленными в ресторане на вынос, чем готовить ужин из четырех органических блюд и не иметь возможности насладиться совместной трапезой. Посмотреть фильм с супругом после того, как дети легли спать, потому что сорвался романтический ужин в ресторане из-за няни, которая в последнюю минуту сообщила, что сегодня занята, Может быть, не так уж и плохо. Когда мы не корим себя за любую ошибку и делимся душевным комфортом с детьми, они перенимают этот полезный настрой. Наш друг, писатель Рок Томас, предлагает спрашивать себя, что хорошего в этой ситуации. Возможно, это не то, чего бы вам хотелось, но если взглянуть на происходящее так, будто оно прекрасно, жизнь станет намного счастливее. Примите мир таким, каков он есть, и просто делайте все, что от вас зависит. Как сказал бы Хэл, раз вы не можете изменить обстоятельства, сосредоточьтесь на том, чтобы идти вперед, наслаждаясь всем тем хорошим, что в них есть. Благодарность. Нас постоянно пичкают плохими новостями. Мы изо всех источников слышим о том, что что-то пошло не так. Можно сосредоточиться на этом, а можно искать то, что в мире хорошо и правильно. Благодарность — лучшее качество, которое мы можем у себя развить. На уверенности в себе и жизненной энергии очень позитивно сказывается умение сосредоточиваться на успехах и прогрессе. А вот зацикленность на ошибках, переживание прошлых неудач или бесконечные упреки к себе за то, что нельзя изменить, приводит к опустошенности и одиночеству. Замена разрушительных мыслей благодарностью помогает в поиске решений, которые спасают в любой неприятной ситуации и ведут нас вперед к успеху. Ученые обнаружили, что коэффициент волшебства составляет 5 к 1. Иными словами, если мы испытываем позитивные эмоции в 5 раз чаще, чем негативные, то остаемся благодарными. И напоследок простое упражнение. Каждый день записывайте несколько вещей, за которые вы благодарны судьбе. Это поможет вам перевернуть мир с ног на голову, или, вернее сказать, поставить его с головы на ноги. Изменение взгляда на прошлое. Можете ли вы изменить прошлое? Нет. Но вы можете изменить свою точку зрения на него. Прошлое — это просто память о том, что произошло. Всего лишь один из возможных взглядов на ситуацию. Раньше с вами наверняка случилось что-то неприятное, по-другому в жизни просто не бывает. То, как вы видите и понимаете этот опыт, несколько меняет реальное событие. Вы можете сами выбрать смысл и значение своего опыта и в будущем вложить в него новый смысл, выбрав новый образ действий. Если вы хотите изменить прошлое, позвольте ему расширить ваши нынешние возможности. Придайте новый смысл произошедшему, позволив ему вдохновлять вас на другие поступки. Так вы в самом деле измените прошлое. Как известно, люди с установкой на личностный рост полагают, что интеллект развивается благодаря усилиям а люди с установкой на отсутствие изменений верят, что интеллект нельзя изменить. По данным исследований, учащиеся с первым типом мышления существенно опережают сверстников с ригидным мышлением. Мы можем укрепить детей в правильном подходе с помощью правильной похвалы. Например, когда ребенок приносит домой хорошую отметку, хвалите его за то, что он отлично поработал, а не за то, что он умный. Если ребенок во время футбольного матча забил гол, не говорите, ты талантлив от природы. Лучше напомните ему, каким старательным и упорным он был на тренировках. Если же ребенок играл плохо, то вместо того, чтобы говорить «ты просто не создан для футбола», поощрите его лучше готовиться к следующему матчу. Можно также провести вместе мозговой штурм для поиска решений проблемы, которая привела к такому результату. А еще ребенок мог бы добавить медитацию с визуализацией футбола в свое чудесное утро или придумать пару аффирмаций, посвященных игре. Дети должны осознать, что им под силу изменить результат, достаточно вложить в него больше труда. В книге «Дар неудачи» Джессика Лахи объясняет, что нужно детям от нас. Переходя из команды в команду, из лиги в лигу, либо полностью отказываясь от спорта, дети полагаются на родителей в деле укрепления семейной команды и обеспечения неизменной поддержки, которая помогает им пережить самые обидные и унизительные провалы и неудачи. В эти моменты они нуждаются в том, чтобы им напомнили, что до тех пор, пока они выходят на поле и делают все от них зависящее в спорте или в другом деле, мы непременно выполним свою часть сделки и всегда будем рядом, приветствуя и подбадривая их. В прошлом я играла в хоккей на траве и могу подтвердить, что поддержка родителей была невероятно важна и для меня, и для всей нашей команды, пока мы знали, что после сложной игры после выигрыша либо проигрыша наша домашняя команда поздравит или утешит нас, мы понимали, что усилия были не напрасны. Дети – наши учителя. Будучи ученицей на всю жизнь с установкой на личностный рост, я убеждена, что могу расти и учиться на любом опыте у любого учителя, в том числе и у моих детей. И такое отношение к детям избавляет меня от целого ряда проблем. В отличие от взрослых, дети больше склонны жить настоящим моментом. Они настроены на игру, наблюдательны и любознательны. Если обращать внимание на замечания ребенка о вас, можно увидеть себя с неожиданной стороны. А это очень показательно. Дети раскрывают нам глаза на наши сильные стороны и слабости. Однажды днем мы с Эмбер везли Тайлера на тренировку. И, бросив взгляд на пассажирское сиденье, я увидела там щита. Тут я поняла, что забыла в то утро заехать на почту, и, конечно же, это был последний день, когда счета можно было оплатить без пенни. Как только я увидела неоплаченные счета, в голове у меня застучало, и я сказала детям, что футбол сегодня придется пропустить. После этих слов Тайлер с недетской мудростью спокойно задал мне вопросы, которые включили мой мозг верхнего этажа, и мы приступили к решению проблемы. «Вместе мы составили план, согласно которому я должна была забросить сына на тренировку, он напомнил мне, что мне не обязательно там оставаться, а затем с дочкой поехать и оплатить счета, потом вернуться и забрать его». Очередь на почте оказалась очень длинной. Очевидно, большинство людей стояли здесь по той же причине, что и я, и многие сильно нервничали и ссорились. Но не моя Эмбер. Она с удовольствием рассматривала открытки, и И даже принялась кружиться в своей широкой юбке принцессы и играть в куку -ку с мужчиной, стоявшим в очереди за нами. Девочка заставила улыбаться чуть ли не всех посетителей. В тот день Тайлер продемонстрировал обычное для меня терпение и спокойствие в тот момент, когда мне это было нужно. А Эмбер напомнила, что можно наслаждаться каждой секундой жизни, даже если стоишь в очереди на оплату счетов. Еще один интересный пример. Первое заседание семейного совета Майк с Тайлером провели в гараже, занимаясь машинками с дистанционным управлением. Пока Майк наблюдал за Тайлером, его пронзило чувство признательности жизни за сына. Он сказал мальчику, что гордится им и что сын пришел в этот мир, чтобы научить его любви и смягчить его сердце. Он сказал Тайлеру, как сильно любит смотреть, как он, явно находясь в своей стихии, играет машинками в мастерской. Услышав это, Тайлер вдруг забрался на табурет и, став выше Майка, поцеловал его в лоб, так как отец целует сына. В тот день в гараже произошел обмен ролями. Тайлер стал учителем Майка, а Майк учеником Тайлера. Позволяя детям быть нашими учителями, мы часто учимся гораздо большему, а они чувствуют, что их ценят высоко и как-то по-новому. Майк признал, что Тайлер не только его ребенок и ученик, но и учитель. По его признанию, это был один из самых прекрасных моментов отцовства. Мы с Майком научились у детей терпению, принятию, пониманию, благодарности, любви, важности цели и наследия, энтузиазму, организованности, последовательности и многому другому. Мы считаем этот взгляд на вещи правильным, так как он позволяет наладить с детьми более глубокую связь. Выражение признательности стало в нашем доме повседневной практикой. Утром мы все обнимаем и благодарим друг друга. Этот замечательный способ начать день очень сближает нашу семью. И, наконец, последнее, что объединяет все это культивирование идеи, что все мы приходим в мир для того, чтобы совершить уникальное путешествие. Мы получили жизнь, чтобы достичь своей цели. Халиль Джебран в прекрасной поэме о детях пишет «Ваши дети — не ваши дети». Они сыновья и дочери жизни, стремящиеся к самой себе. Они приходят через вас, но не от вас. И хотя они с вами, они вам не принадлежат. Родительство и путешествие героя Недавно мы слушали рассказ режиссера Пэта Соломона о создании фильма «В поисках Джо». Посвященного знаменитому американскому исследователю в области сравнительной мифологии Джозефу Кэмпбеллу. Кэмпбелл, посвятивший свою жизнь анализу мифов разных культур, обращает наше внимание на множество общих элементов в этих историях, которые исследователь объединил в общую структуру и назвал «мономифом» или «путешествием героя». Должно быть, этим объясняется и всеобщая любовь к таким фильмам, как Звездные войны», «Властелин колец» или «Рокки». Нас потрясают трудности, с которыми герой или героиня сталкиваются на своем пути. Это вдохновляет нас и напоминает о том, что мы все должны стать героями собственной жизни. Мы все болеем за героя, потому что такие же, как и он. В своем выступлении Соломон заметил, что на протяжении жизни мы играем разных персонажей и одновременно участвуем во многих путешествиях. Например, вначале вы можете быть родителем, а потом бизнесменом. Роль родителя-младенца превращается в роль родителя-дошкольника, и это только начало следующего путешествия. Каждый новый этап привносит в жизнь множество трудностей и радости, и каждый новый ребенок развивает в вас уникальные сильные стороны, давая поводы для личностного роста ежедневно. Концепция путешествия героя дает нам отличные перспективы во взглядах на родительство. Это путешествие включает в себя три этапа. Отправление, инициация и второе рождение. Отправление. Для каждого из нас все начинается в привычном, обычном мире. Здесь мы чувствуем себя так, словно застряли или чего-то не знаем. Да, мы пока не знаем, чего не знаем. А потом мы слышим зов к приключениям. Он может быть совсем простым, как желание бежать за красивой бабочкой, или более масштабным, как желание написать книгу. Первой реакцией на этот зов становится сопротивление. Не хочется покидать зону комфорта, и мы чувствуем, что застряли на этом этапе. Однако неизвестность, заставляющая топтаться на месте, пугает еще больше. Потом мы встречаем наставника, который тоже может приходить в разных обличьях. Это может быть, например, человек, учитель, тренер, или книга, или вдохновляющая идея. Инициация первая стадия инициации – переход через порог. Как только сформируется намерение подчиниться зову, возврата к привычной реальности уже нет. Этот шаг может быть добровольным, вы увольняетесь с работы, чтобы заняться осуществлением своего желания, либо навязанным вам, вас увольняют с работы. В любом случае, обратной дороги нет. Если у вас родился ребенок, вы переступили через порог, и теперь Можете принять это путешествие со всеми его испытаниями, союзниками и врагами, а можете сопротивляться, но вернуться уже не получится. В следующей стадией будет приближение. Мы подходим близко к метафорическому сокровищу. В родительстве это может быть время, когда дети поступают в колледж, возглавляют семейный бизнес, вступают в брак или сами становятся родителями. Вы сами определяете, что для вас сокровище, как для родителя. И не забывайте праздновать небольшие победы на пути к большому сокровищу. Наша семья находит его в том, чтобы дети четко знали цель своего прихода в мир и любили каждый прожитый день. Но чтобы достичь этого, нужно уметь замечать и праздновать их маленькие победы. Первый шаг, впервые завязанные самостоятельно шнурки на ботинках, первая самостоятельная поездка на велосипеде и быть рядом в случае неудачи, первой двойки на экзамене, Первые ссоры в песочнице, первого падения с велосипеда и многих других. После приближения наступает испытание. Этот этап также называется смертью и возрождением. Здесь мы теряем часть себя ради обновления. В путешествии родителя подобное случается очень много раз. Сюда можно включить все события: от того, как ребенок впервые уезжает на школьном автобусе до того, как вы помогаете ему заселиться в комнату общежития в колледже. В такие моменты часть вас умирает, чтобы родился новый усовершенствованный родитель. Прежде чем мы сможем добраться до сокровища, придется убить драконов или, иначе говоря, сразиться со своими страхами. Только так можно обрести мужество, которого у вас раньше не было. За испытанием приходит вознаграждение или овладение силой. Однажды, став отцом или матерью, вы навсегда останетесь ими для своих детей. И в этом путешествии вас ждет множество призов и наград. Малыш научится говорить и скажет «я тебя люблю». Он научится сам завязывать ботинки, и наградой для вас станет пара свободных минут по утрам. Ребёнок учится водить автомобиль, и вам больше не надо быть его шофером. Каждый раз, когда дети становятся самостоятельнее, вы получаете немного свободы и можете сосредоточиться на другом, новом деле. Но это еще не конец путешествия. Далее предстоит обратная дорога, ведь найденное сокровище герою нужно доставить домой, чтобы поделиться им со всей деревней. Возвращение. На этом этапе происходит второе рождение. В испытании вы теряете часть себя, чтобы вырасти, а возвращаетесь из путешествия новым человеком. Последняя часть путешествия называется «возвращением с дарами», и она подразумевает рассказы о приключении или, как мне нравится думать, передачу наследия. После этого с новой обычной реальности может начаться следующее путешествие. Либо, если это было ваше последнее путешествие, останется жить только ваша история. Путешествие героя в родительстве. Согласно этой идее, в жизни мы совершаем множество путешествий, да и сама наша жизнь — это тоже путешествие. Далее я приложу эту мысль к приучению малыша к горшку, такой вот реалистичный пример эпического масштаба. Недавно я отправилась в это путешествие вместе с Эмбер. Сначала наша обычная реальность была реальностью подгузников и пакетов с чистым набором одежды и салфеток. Зовом к приключению послужила моя цель помочь дочке научиться пользоваться горшком. Сопротивлением были капризы и даже истерики Эмбер и малодушный голосок внутри меня «Может, еще рано?» Может, проще подождать? Встречи с наставником для нас стало понимание того, что для того, чтобы Эмбер в скором времени могла посещать уроки лыжного спорта, ее необходимо приучить к горшку. Дочери очень хотелось научиться кататься на лыжах и ходить на горку вместе с мамой и папой, как старший брат. Эта мотивация помогла ей преодолеть страх перед неизвестностью. Переход через порог произошел, когда мы отказались от подгузников и купили первые трусики. И начались испытания. Вечные напоминания Эмбер о том, что надо сходить в туалет перед выходом из дома. Поиск повсюду ближайшего туалета и, конечно же, время от времени аварии. Союзниками в этом были другие родители, переживающие то же самое, а также воспитатели Эмбер в детском саду. Врагом были сомнения, удастся ли пройти через это с достоинством. Приближение случилось, когда аварии стали случаться все реже, и Эмбер просыпалась сухой сначала после дневного сна, а потом и все чаще – и по утрам. Встречались на пути испытания. Однажды по дороге куда-то мы остановились, чтобы сходить в туалет, а Эмбер категорически отказалась. В ход пошли и угрозы, и подкупы, и крики. Все это было очень некрасиво. И мы обе в тот день немного умерли, но извлекли из этого опыта ценный урок. Я лицом к лицу встретилась со страхами и убила своего дракона, когда поняла, что должна больше доверять дочке и верить, что она знает свое тело лучше меня, и что я не могу заставить ее сходить в туалет тогда, когда нужно мне. А Эмбер узнала, что настойчивость побеждает. А еще мы получили весьма щедрые вознаграждения. Эмбер обрела большую уверенность в себе и самостоятельность, а у меня отпала необходимость таскать повсюду подгузники и салфетки, и, конечно же, менять грязные памперсы. Дорогой домой для нас стало то, что мы поделились своим опытом с другими родителями, проходившими через то же самое, и рассказали им все, чему научились. Это стало моим вторым рождением в новом образе более спокойной мамы, которая, уходя из дома, больше не тащит с собой пакет с памперсами. У детей своё путешествие. Отпускать детей в своё путешествие – одна из самых сложных вещей в воспитании. По мере того, как дети растут и становятся более независимыми, мы осознаем, что дальше они будут путешествовать без нас, и что нужно позволить им это. Самый быстрый рост происходит вследствие неудач, поэтому необходимо разрешать детям спотыкаться, чтобы они могли учиться на своих ошибках. Конечно, замечательно во всем быть помощниками детей, когда они пробуют что-то новое, но мы должны позволить им быть героями своих историй. Если сынишка забыл дома рюкзак, ему, само собой, придется столкнуться с некоторыми проблемами в школе. Но если вы, бросив дела, привезете ему его, чему он научится? Потому что он не должен нести за себя ответственность, потому что вы всегда придете ему на помощь и все исправите. Если постоянно играть роль героя, дети так и не научатся быть самостоятельными. Мы должны быть героями собственных историй, а не доверенными лицами в чужих, и тем более, не стоит пытаться стать героями жизни своих детей. Роль родителя в жизни ребенка состоит в том, чтобы быть поддержкой. Мы должны всегда быть на их стороне и принимать во внимание их чувства делиться с ними своим опытом, а не диктовать свою волю. Чтобы привести их во взрослую жизнь подготовленными, мы должны позволить жизни преподнести им уроки. Задача родителей не в том, чтобы оберегать детей от внешнего мира, а в том, чтобы помогать им развивать навыки, необходимые для активного участия в жизни. Следует дать им свободу, чтобы они пережили собственный уникальный опыт и вернулись домой со своими историями. А еще нам нужно ждать дома их возвращения – чтобы они могли рассказать о своих приключениях и с интересом выслушать их рассказы. Как сказал Кэмпбелл, следуй за своим благословением, а я бы добавила, и позволь детям найти свое благословение. И еще несколько слов о подходе к жизни. Родительство дарит нам бесценную возможность каждый день терпеть неудачи, исправлять ошибки, изменять подход и в следующий раз добиваться лучших результатов. «Дети — это зеркало, и, глядя в него, мы развиваем в себе то, что нам хотелось бы видеть в них. Мы должны поощрять детей быть героями своих историй и учиться на собственном опыте. Любовь к ним вдохновляет нас стремиться к совершенству и позволяет стать лучше. Как говорит мастер Шифу в третьем мультфильме «Кунг-фу панда», «Я не пытаюсь научить тебя быть мной, и я хочу научить тебя быть собой». Мы с Майком верим, что все происходящее чему-то нас учит. Если вы слушаете эту аудиокнигу, то наверняка склонны к обучению. Тем более учиться можно не только с помощью книг, семинаров, подкастов, наставников и коучей, но у всего, что случается в вашей жизни. Как говорит наш друг Мэт Айчесон, «Я ученик жизни и всегда ищу себе очередного учителя». И это очень правильная точка зрения, если хочешь реализовать свой потенциал и стать самым лучшим родителем, каким сможешь. Портрет родителя. Дэвид Осборн. Дэвид – предприниматель, оратор и писатель. А еще он владелец Келлер-Вильямс Риалти, 19 по размеру американской компании в сфере торговли недвижимостью, которая в прошлом году заработала более 5,2 миллиарда долларов. У Дэвида две дочери, старшей 28 лет, а младший 6. Они с женой Трейси живут в Остине, в Техасе. Философия воспитания Ответственность за воспитание ребенка поистине огромна. Но главная задача, на мой взгляд, заключается в том, чтобы просто обеспечить ему возможность стать тем, кем он должен стать. Хотя чувствую груз ответственности, я также понимаю, что не отвечаю за судьбу дочерей. Я им нужен для того, чтобы развивать, кормить и поддерживать, пока они растут. Вместо того, чтобы задавать вопросы, на которые я могу получить ответ, которого жду, Я задаю вопросы, требующие развернутого ответа. Как прошел твой день? Что тебе сегодня понравилось делать? Я не направляю младшую дочь в определенном направлении, а просто создаю атмосферу любви и любознательности, в которой она, надеюсь, вырастет таким человеком, каким должна стать. Как чудесное утро повлияло на ваше родительство? Я и раньше знал о визуализации и аффирмациях но до того, как начал практиковать «Чудесное утро», не пользовался ими постоянно. Теперь я живо представляю себе, что моя семья живет в атмосфере тепла и любви и проводит много времени вместе. И, конечно, как обычно бывает, чем ярче эта картина, чем чаще я произношу аффирмации, тем больше это становится реальностью. Лучшие советы родителям. Заботьтесь о здоровье. Я не молодой родитель но хочу оставаться со своими детьми как можно дольше. Я хочу быть здоровым для них, поэтому сегодня питаюсь иначе, чем раньше, и по-другому занимаюсь спортом. Все, что я сейчас делаю, сосредоточено в первую очередь на том, что позволит мне дольше жить и дольше быть рядом с дочерьми. И сегодня, в свои почти 50, я, возможно, в лучшей форме, чем в 40 лет, и во многом это объясняется изменением моих взглядов. Берегитесь перфекционизма. Мой опыт родительства связан с бесконечными вопросами о том, что я сделал правильно, а что нет, и мог ли сделать лучше. Желание разобраться в неправильных поступках отражает мое желание быть отличным родителем. Поэтому я благодарен этой части меня, но отказываюсь слушать голос, который постоянно волнуется и корит меня за ошибки. Перфекционизм – вредная привычка, такая же, как грызть ногти. Для того, чтобы от нее избавиться, надо просто перестать это делать. К счастью, для меня вполне комфортно жить с сомнениями в себе, как исправляться с трудностями, ведь я предприниматель и уже очень долго живу своим умом. Обращайте внимание на питание. Мы очень внимательно относимся к пище. Как известно, большинству родителей не просто заставить детей есть полезные продукты. У нас на этом поприще были как победы, так и поражения. Сегодня дочка с удовольствием ест тыкву или семена подсолнечника. А еще она любит фрукты. И это наша победа. Играйте с ребенком. Когда родилась младшая дочь, я прочитал статью, в которой говорилось об огромной важности координации рук и глаз в спорте, да и в жизни в целом. Ежедневные игры с ребенком в мяч, катание его по полу, бросание и попытки поймать – это отличная тренировка для развития координации. Мыслите масштабно. Раньше в моем гараже на стене висел плакат с лозунгом «Думай о вечности». Я спрашиваю себя, что произойдет через тысячу лет? Какое влияние мы наши действия и поступки сегодня окажут на мир через тысячу лет? Благодаря подобным мыслям вы никогда не будете волноваться из-за мелочей, потому что мелочи не имеют большого значения. Воспитание людей неравнодушных к окружающему миру, ответственных, честных и нравственных – это самое лучшее ваше наследие. Думайте о том, что вы смертны, чтобы видеть все в ясной перспективе. Помните, что жизнь коротка. Мы все созданы из праха, прахом и становимся, и я постоянно напоминаю себе об этом. Осознание того, что срок жизни неминуемо сокращается, заставляет не тратить время на глупые беспокойства и расточительные поступки. Я стараюсь в полной мере присутствовать во всем, что нужно для достижения всех моих целей и стремлений, и быть отцом – одна из таких целей. Я сослужу не слишком добрую службу детям, если буду чрезмерно беспокоиться из-за этого служения. В заключение. Очень важно быть образованным и сознательным. Это важно в любой сфере жизни. С этого все начинается. И надо быть готовым к тому, чтобы, проснувшись утром, провести утренний ритуал, свое чудесное утро, спрашивая себя, что мне нужно осознавать сегодня, в каком месте своего пути я сейчас нахожусь, не сбился ли я с курса, какие аффирмации помогут мне стать лучшим отцом. Портрет родителя Трейси Осборн Трейси – неработающая мать. Она живет в Остине, в Техасе, с мужем Дэвидом и дочерью 6 лет. Как родительство повлияло на вашу жизнь? Я считаю родительство великим учителем сострадательности. Рождение детей научило меня более глубокой любви и пониманию людей, их жизненных обстоятельств и переживаний. Лучшие советы родителям. Неудача – эффективный инструмент обучения. Родителям нужно изменить свою точку зрения на ошибки и неудачи. Думаю, вы наверняка склонны винить себя за это, потому что взаимоотношения с детьми для вас самое важное. Как бы то ни было, дети действительно зависят от нас. Во всем. Как же перестать терзать и мучить себя? Просто помните, что вы человек, а человеку свойственно ошибаться, и нельзя позволить неудаче сбить вас с ног. Это недопустимо. Ведь тогда вы не растете как личность, не идете вперед. Отсутствие возможности учиться на ошибках еще никому не пошло на пользу. Не говорите ребенку будь осторожен. Мне приходится постоянно напоминать себе о том, чтобы не твердить дочери об осторожности. Я хочу, чтобы она совершала ошибки. Иногда что-то случается, и она начинает плакать. Так ведь благодаря новому опыту она чему-то научится, и у нее появятся полезные знания. А это вряд ли произойдет, если мама или папа будут решать, Все ее проблемы. Лучше сказать следи за. Я научилась одной очень полезной фразе. Следи за своим телом. В ней нет намека на то, что окружающий мир полон угроз и опасностей и что следует быть на стороже. Она лишь означает, что нужно внимательно следить за тем, что с тобой происходит. Вот сейчас ты можешь упасть. Хочешь рискнуть? Если да, вперед. В этом случае ребенок сам решает, стоит ему рисковать или нет. Проводите переоценку. По-моему, правильное воспитание ребенка предполагает постоянное обдумывание, анализ и вопросы о том, действительно ли этот подход полезен для него. Возможно, пришло время что-то менять. Может, в следующем году придется что-нибудь делать по-новому? Будьте готовы изменить подход, если обнаружите, что он больше не работает. Очень важно заботиться о себе. Для уменьшения уровня стресса я занимаюсь спортом. Так я уделяю внимание себе. Если этого не делать, вас ждет эмоциональное выгорание. Я стараюсь помнить о том, что всегда делаю все, что от меня зависит. Делать все, что от тебя зависит, самое лучшее, что можно сделать. Позволяйте детям высказываться. Для ребенка очень важно иметь право высказать свое мнение. Если в детстве у вас было право голоса, впоследствии вам не придется бунтовать. Раньше детей, которые прямо высказывали все, что у них на уме, считали непослушными и невежливыми. Сейчас все изменилось. Родители обязаны спрашивать мнение ребенка, просить его сказать, что он думает, предлагать вместе найти решение. Мне все это очень нравится, потому что дети могут научить нас очень многому, не меньшему, чем мы их. История родительского успеха Раньше я, как многие родители, довольно много кричала на дочь. Конечно же, я не оправдываю себя, но по всей вероятности, такое поведение я видела в детстве. Так было принято. Но криком нельзя добиться хорошего поведения. Однажды мне пришлось остановиться, посмотреть на себя со стороны и проанализировать свои действия. Но даже сейчас, когда я очень расстроена или спешу, меня порой так и тянет сорваться на крик. Я над этим все еще работаю. Любой успех в жизни, будь то воспитание детей, работа или взаимоотношения, сопровождается неудачами. И в воспитании детей мы тоже допускаем ошибки и учимся на них. Благодаря неудачам мы добиваемся успеха. В заключение. Важное замечание для мам. По-моему, матерям приходится тяжелее, чем отцам. Матери чувствуют огромную ответственность, и они чрезвычайно требовательны к себе. И часто они не уделяют себе достаточно внимания. Я считаю это огромной ошибкой. Вам непременно нужно выделять время на то, чтобы восстановить силы, чтобы стать лучше. Если не делать этого, вы быстро истощитесь. Вы тоже человек и личность, а не просто машина по обслуживанию детей и семьи. У вас есть собственные потребности и желания. Словом, для воспитания детей очень важно помнить, что вам тоже нужно время на отдых и личное пространство. Только так вы сможете стать лучшей матерью и лучшей женой.